Глава 19, Часть 1. Дарья. «Кто?» — огляделась я. «Один информатор, который не раз помогал мне, добровольно ушел жить в интерсеть, отказавшись от своего реального тела и заточив свое сознание в райтере. Это его локация. Доступ лишь избранным, но, как видишь, тут что-то случилось». Драко опустил мою руку, медленно направляясь к трактиру. Не дойдя до него пару шагов, он присел на корточки, что-то поднимая с земли. «Что там?» «Обычные гильзы. В интерсете наиболее популярное и доступное оружие — это механическое», — прокомментировал он. «Думаешь, твоего информатора убили?» «В интерсете, возможно, убийство?» — спросила я, наблюдая, как драку поднимается и направляется в таверну. Естественно, я последовала за ним. «Возможно, но не механическим видом орудия» ответил Сперс, открывая двери, проходя в запущенное помещение. Тут опасно, как и в реальности. Если тебя убьют за дверьми, то с вероятностью в 90% убьет тебя и в реальности. Райтеру требуется огромный заряд энергии на поддержание нас здесь, а не на общедоступном месте. Поэтому при убийстве этот заряд вернется обратно. Но не к Райтеру, а в твое тело. «Почему не предусмотрена защита от такой отдачи?» — возмутилась я. «Она предусмотрена. Это те, десять процентов». «Почему так мало?» — удивилась я, проходя внутрь за драку и останавливаясь, сделав лишь шаг. Я опасалась блуждать по незнакомой территории, да и разговоры не особо внушали уверенности и любопытства. Раньше было наоборот. Существовала вероятность в размере лишь одной сотой процента на то, что ты умрешь в таких местах. Но когда корпорация создала импульсное энергетическое оружие и начала использовать его в интерсети, все изменилось. Мало того, оно стало вполне доступным, если захотеть его приобрести. Лазерные и механические не шли ни в какое сравнение с этой убойной штукой, и шанс умереть в реальности от убийства здесь был очень минимален. «Это жестоко», — недовольно процедила я, сжимая кулаки – «Корпорации не важны жизни органических существ», — пожал плечами сперс, заглядывая за барную стойку. «Поэтому она прочесывает все частные места», — неожиданно раздался хриплый голос со стороны. Из тени вышел высокий темноволосый мужчина с хмурым взглядом. Одет он был довольно невзрачно, потрёпанный плащ, накинутый на плечи, под ним серая кофта с заплатками и растянутые в коленях джинсы. «Не думала, что в интерсете одежда может изнашиваться». «Уже хорошо, что ты жив, газ, вышел из-за барной стойки Сперс, направляясь ко мне, но не отводя взгляда от незнакомца. «Дорожишь ею?» — усмехнулся мужчина, сразу понимая, почему Сперс встал передо мной, загораживая от Гасса. «Зачем тогда притащил сюда?» «В реальности оставаться еще опаснее», — хмыкнул Сперс. «Боишься, что я изменил свое отношение к тебе?» — спросил мужчина. — Лишняя предосторожность не помешает. Здесь что-то произошло, и мне очень интересно, что именно, — ответил Драко. — И на чьей я теперь в стороне? — хмыкнул газ, поднимая руку и почёсывая подбородок. В этот момент плащ распахнулся, позволяя мне рассмотреть еще три руки. — Ого, две пары рук! Вот это индивид! — В том числе, — кивнул Драко. «Ты не там ищешь врагов, Дрейк», — ответил мужчина, почему-то обращаясь к Сперсу по фамилии. «Моя клятва еще в силе». «Тогда докажи». Часть вторая. Мужчина без промедления распахнул пол и плаща и вытащил пистолет. Я тут же вжалась в стену, около которой стояла, а вот Драко даже не дрогнул». Мгновение, и Газ молча кинул оружие с персу, который легко его поймал и, проверив обойму, направил на мужчину. Секунда, и прозвучал громкий выстрел. От неожиданности я вздрогнула и зажала рот руками. Газ упал на пол. Происходящее не поддавалось логике. Ситуация пугала. «Ты... ты убил его?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Нет». Спокойно ответил, наблюдая, как мужчина медленно поднимается. По лбу тонкой струйкой стекала красная кровь. «Договариваясь о том, что я дам тебе пистолет, если такой случай представится, я предполагал, что ты будешь стрелять, но не в голову же», — с укором произнес мужчина, вытирая ладонью кровь со лба. «Но ты же жив?» — хмыкнул Сперс. «Такое себе доверие, скажу я тебе, несмотря на то, что пуля лишь черкнула по коже благодаря твоей силе», — хмыкнул Газ. «Зато я убедился, что ты не андроид, вот только не уверен, что не предатель», — прямо посмотрел на информатора Драко. «Я не предатель», — взмахнул руками Газ. «В этот момент что-то упало рядом с ним на пол, громко тренькнув. Рассмотреть, что это, я не успела». Да и мужчина успел только вскинуть хмурый взгляд на сперса и произнести «это не то, что ты думаешь». В этот же миг его отнесло к дальней стене. Хлипкая преграда не выдержала удара и развалилась, погребая под обломками мужчину. Я стояла ни жива, ни мертва, не понимая, что творится. Поэтому только и могла что наблюдать за происходящим, надеясь, что вскоре это безумие закончится и все снова станет как прежде». Драко медленно шагнул вперед, останавливаясь около вещицы, которую уронил Газ. Подняв свои силы, он сжал ее в руке и направился в сторону мужчины, погребенного под деревянными обломками. «Драко», — тихо позвала его я, — «что происходит?» «Оставайся там, Даш, тебе ничего не угрожает», — ответил он, а Газ, наконец, подал голос, застонав. Обломки зашевелились и медленно начали расползаться в стороны то ли благодаря самому мужчине, то ли благодаря силе Драко. Но когда Гас толком не придя в себя, был поднят Драко в воздух с помощью своей способности, я поняла, что сам мужчина был не в состоянии вызволить себя из-под обломков. Он висел в воздухе тряпочкой, мотая головой из стороны в сторону, в то время как от Драко, даже около меня, веяло мощью и угрозой. «Какое у тебя задание, Гас?" поинтересовался Драко. «Ты знаешь меня, я шутить не намерен?» «Знаю», — выдохнул мужчина, сплёвывая кровь на пол. «И знаю, что ты скоро на расправу, но прошу дать мне время все объяснить». «У тебя минута», — не особо задумавшись над вопросом, ответил Драко. «Я украл этот пропуск. На таверну напала какая-то шелупонь». С ними я расправился быстро, а вот пару дней назад заявились андроиды корпорации, которые собирались завершить неудачное дело, порученное тем неумехом. Трое. Мне повезло, что я заметил их прибытие сразу, в то время как им пришлось за мной побегать. Одного удалось взять живым и удачно извлечь пропуск из его башки до того, как он самоликвидировался. Его останки за таверной. «Ну, пойдем проверим». Задумавшись лишь на секунду, ответил Драко, но отпускать гаса не рискнул. Прямо так он тащил его перед собой в воздухе, покинув через разломанный проем полуразрушенное здание и скрываясь за углом. «Я же не знала, что мне делать. Я стояла и просто ждала, боясь пошевелиться. Навряд ли Драко забыл про меня. Значит, мне лучше остаться здесь, где и ждать Драко». Возможно, он окружил меня защитой, как тогда, защитив нас от Агаты. Поэтому глупо нарушать его приказ и следовать за мужчинами. Не хочу вляпаться в еще большие неприятности. Но, на моё счастье, ждать долго не пришлось. Совсем скоро в проёме появился газ. И он уже был на своих двоих, да и выглядел более бодро. А вот драка не было видно. «Сказать, что я напряглась, это ничего не сказать». Меня в мгновение словно окатило ледяной водой, а в голове забилась единственная мысль — «Где драко?». Часть третья. «Ты стал чересчур доверчивым», — неожиданно произнес газ, переступая обломки и проходя внутрь. А следом из-за угла показался мой сперс, позволив мне облегченно выдохнуть. Я даже не заметила, как задержала дыхание, пока ждала появления мужчины. А как бы ты отреагировал, обрани я эту вещь, хмыкнул Сперс, показывая тот злополучный пропуск. И, к слову, я все равно буду за тобой присматривать. Даже не сомневался. Но не беспокойся, я буду хорошо вести себя. Потирая плечо, пробормотал газ, подходя к барной стойке и выуживая из ее недр, початую бутылку с мутной жидкостью. Будете? Предложил он нам. Нет, за нас двоих ответил Драку, подходя ко мне. А девушка не моя? «Не твоя», — усмехнулся Дракуа, а Газ хмыкнул. «Молчу, молчу», — пробормотал он. «Все нормально?» — поинтересовался у меня Дракуа, а я кивнула. «Мы можем ему доверять?» — прошептала я в ответ. «Частично», — кивнул Сперс, беря меня за руку и ведя за собой по направлению к барной стойке. Остановившись около, он поднял вполне целый стул с пола и усадил меня на него. «Так как зовут твою...» Начал Белагас, опуская взгляд на мою руку, которую я проворно накрыла другой рукой, почему-то не желая, чтобы мужчина видел след от кольца Драко. Но он успел заметить метку. «Жену. Ты женился?» Опешившим взглядом посмотрел на сперса четырех руки мужчина. У него даже бутылка из руки выскользнула, благо он успел поймать ее другой. «Серьезно?» «Дарья», — представил драку меня мужчина. — «моя супруга. Ты ее все же нашел? Выпалил мужчина жадным взглядом, рассматривая меня. Что? опешила я. В смысле, все же нашел? Не дала я ответить Драку, интересуясь. Как-то странно прозвучал этот вопрос, что я сразу же обратила на него внимание. Ну как же? Сперсы всегда женятся лишь на тех, кто предназначен им наукой, ответил Гасс. А я перевела недоуменный взгляд на драко, успев заметить его недовольный взгляд, направленный на информатора. А Драко, мало того, еще и провидение получил. Драко? Нахмурилась я, не понимая, что происходит. Что за провидение? И что значит предназначен наукой? Она не знает? Перевел удивленный взгляд на Сперса газ, в то время как мой, оказывается, не случайный супруг молчал. Нет, ответил Сперс. «У нас не заходил об этом разговор», — облокотившийся барную стойку ответил Драко, переводя взгляд с гаса на меня. И снова эти серьезные глаза, которые не солгут. «Провидение — это одна из способностей, которую может получить Сперс при рождении. Таких единицы, еще меньше, чем тех, кто владеет такой силой, как у меня. За провидение приходится отдавать жизненные силы. И, естественно, провидцы долго не живут. Максимум лет тридцать». Контролировать свою силу тоже не могут, и в большинстве своем время от времени выдают разовый поток информации, которую после систематизируют другие сперсы и распространяют по миру среди всех жителей, если в этом есть необходимость. «Даром это сложно назвать, скорее проклятием», — пояснил сперс. «За пару лет до того, как я покинул сперс, мне было выдано одно такое провидение — «Девушка, что владела этим даром, сообщила, что на этой планете я не найду свою жену, и мне следует искать ее на другом краю Вселенной, ту, которая будет подходить мне на ментальном и физическом уровне, и чье тело сможет преобразовать кольцо в метку». Каждая такая технология содержит ДНК владельца и должна преобразовываться в метку лишь при условии, что организм невесты будет идеально подходить по генетике и кодированным белкам, отвечающим за чувства. «Погоди», — пробормотала я, чувствуя, как мне становится не по себе от этой информации. «Ты сейчас серьезно? «Следовательно, раз технология приобрела иной вид...» Продолжил Сперс, опуская взгляд на мою руку. «Ты моя идеальная пара, Дарья».